Глава 22. Чтобы добыть сладкое, нужно попотеть. Now sweet without some sweat. Поговорка. День спустя. Очень тяжело молчать. Ходить, улыбаться, отвечать на вопросы и при этом на самом деле молчать. Я двигалась, как нам, была все еще сомневаясь и раздумывая. В библиотеке на мое имя лежал забытый пакет с кратко изложенной историей происходящего. Моя гарантия на всякий случай. Казалось, мне надо бояться. Но я не боялась. Я стала немного увереннее той девочки, что приехала из провинциального поселка в столичный город. Может быть, даже эгоистичнее. И как всякий собственник готовилась защищать свое. Вот заявление. Простите за беспокойство, когда я смогу узнать расписание занятий. Так рветесь получать по физиономии? Рвусь научиться давать сдачи. Мистер Бринелли, преподаватель-оборотень, который вне своего основного курса вел дополнительные занятия по боевым искусствам, внимательно посмотрел на мое спокойное лицо. Наверное, для молодого оборотня, чьи эмоции должны были бурлить вечным котлом, мои реакции были немного приглушены, отстранены. — У вас все в порядке, мисс Ярок? — Да. Я старательно улыбнулась, и преподаватель успокоился. «Можете подходить сегодня вечером. Мои занятия ежедневные проводятся для желающих». «Изучите тот уровень, который захотите сами». «О, тогда я вас удивлю». Мы вежливо раскланились. При подходе к комнате Криса я услышала голоса, разговаривающие на повышенных тонах. Обычно шумный этаж, который в основном заселяли обеспеченные студенты факультетов следствия и судебного права, сейчас обезлюдил. Двери в комнаты были плотно закрыты, даже лампы, казалось, горели не так ярко, как обычно. В коридоре стоял Фитстоун. При виде меня он отрицательно покачал головой. «Мисс Мария, это семейные дела. Вы лучше не вмешивайтесь». Но я взялась за ручку двери и вошла. В комнате царило напряжение. Двое рассверлили друг друга взглядами. Я требую, чтобы ты вернулся в дом до начала суда. Я буду жить здесь, с Мари. Сегодня судебные представители придут для свидетельствования твоей вменяемости. Ты должен выглядеть как птенец, о котором заботиться. Быть в безопасности рядом с родителем. Брать уроки у наставника как настоящий вампир. Но я не хочу быть вампиром. Крис повысил голос. Хочешь, не хочешь, ты вампир. Смирись с этим. Они оба кинули мимолетный взгляд на зашедшую в комнату меня и вернулись к спору. Другой бы родитель на твоем месте искал, как меня от этого вылечить. А ты чем занимаешься? Готовишь меня для осмотра вампиров. И еще бантиком можно перевязать. Старший рассверепел. Не смей так разговаривать с отцом. В ответ по комнате разлилась аура. Темная, горькая и горячая, как полынь под солнцем. Я же вампир. Мне теперь все можно. Прошелестел Крис и сорвался. Вселенская тоска одиночества ударила меня молотом в грудь. До этого черная аура и даже активное чёрное воздействие не трогало струн моей души. Я не боялась, не грустила, не страдала. Мне было не страшно чёрное крыло. Не страшно. До тех пор, пока одиночество Кристофера не постучало в моё сердце. Он был вампиром, который отчаянно не хотел этого. Я была оборотнем, которая не знала, что с этим делать и как защитить своего парня от неизбежности. Мистер Яра был магом, который не смог защитить своего сына, и тот стал вампиром. Мы стояли втроем в тяжелом бесконтрольном потоке черного влияния. Молчали... Мучились, принимали черные волны. Были вместе и каждый по отдельности, понимая, что сейчас произошло. Тишина. И только всхлипывали и гасли защитные артефакты на Максимилиане Ниерра. «Я потерял контроль», — убито сообщил Крис. Меня потряхивало, хотелось встать на колени и плакать. «Мисс Деннери, тоже будет на свидетельствовании? спросила я. «Крис, не стоит злить змей перед судом. До него осталось всего три дня. Хочешь, я поживу дома вместе с тобой?» Мой парень, любимый, друг, пусть даже не жених но все равно близкий человек прижался ко мне, зарываясь в волосы. Его только что настигло понимание. Вампиры никогда не разрешат находиться вне гнезда птенцу, у которого происходит срыв за срывом. «Все будет хорошо», — сказала я, поглаживая по плечу. «Обещаю, что все будет хорошо». В итоге было решено, что Крис переезжает сейчас официально и при свидетелях вместе с отцом, взяв самое необходимое. А вечером за мной заедет карета, чтобы помочь перевезти немного личных вещей. Пока Крис быстро собирал сумку в комнате, мы со старшим Ерой и мистером Фитстоуном ждали его в коридоре. «У него почти нет шансов», — вдруг сказал мистер Ера. Я задействовал все свои рычаги. Но если сегодня докажут нестабильность его способностей, мисс Денери заберет его минимум на полгода. Что ж, примем неизбежное мужественно. Благонравно сказала я, потупив глаза. Видимо, Максимилиан Ера ожидал другого ответа потому что издал удивленный вздох. Мистер Фитстоун хмыкнул. Вышедший с саквояжем Крис переводил взгляд с одного на другого, не понимая, почему мы молчим. До вечера прошептала я ему на ухо. Держи себя в руках. Не поддавайся на провокации. У меня есть идея. Представляй меня в панталончиках самые сложные минуты. Он смерил меня пристальным взглядом, но не стал расспрашивать, а облегченно хохотнул, распрямил плечи и первый пошел к лестнице. Мой не теряющий дух Крис. Через 20 минут я впервые стояла на занятии мистера Гарри Бринли. В брюках, свободной блузе с решительно сомкнутыми в линию губами. Внутри меня все больше поднимал голову зверь. Самостоятельный, любопытный, драчливый. Кошка втягивала меня в приключения импульсивно и внезапно. А раз, и я уже за кем-то бегу, кого-то расспрашиваю. Надо срочно учиться себя защищать. Тренировать не только кошку но и человеческое тело. После разминки все десять присутствующих студентов, выстроившись в ряд, внимательно смотрели и повторяли за преподавателем ранее изученные техники, чтобы не выделяться, и старательно, как могла, хоть и с небольшим опозданием в секунды, копировала действия соседей. Затем надлежало отработать техники самостоятельно с невидимым противником. Когда я разделалась примерно с сороковым по счету, вокруг стояла тишина. Студенты устало сидели на полу и наблюдали за моими отчаянно энергичными усилиями. «Хм», — сказал мистер Бринли. — «как вы там говорили, научиться давать сдачи. А кто вас уже бил?» Меня за руку покусал один вампир а другой преследует моего друга». Нажаловалась я, продолжая представлять перед собой мисс Деннери и, порываясь, отвесить ей еще хоть бы один удар. Когда нас поставили в пары, улыбающийся парень попытался мне разбить нос. Даже обиделся, когда я не дала ему это сделать. По команде мистера Бриннели я совершила несколько движений руками, плечом и бедром, Которое нужно было проделать согласно заданию. Мой спарринг-партнер охнул и упал. «Не успел заблокировать!» — прохрипел он. Преподаватель подошел поближе и понаблюдал, как я поднимаю товарища по занятию. Сменой упражнения стали висящие груши. Мне досталось удивительно похожее на мисс Деннери. Можно было отдыхать между подходами, но я сцепила зубы и била, не останавливаясь, попадая, не попадая, от этого еще больше ярясь, и вкладываясь в удар. «А напомните мне, чем закончилось дело с вампиром и рукой?» — негромко спросил появившийся рядом преподаватель. «Я сдернула с него кожу», — ответила я, осыпая противника градом мелких ударов. А, многозначительно сказал мистер Бринли. Думаю, вам больше подойдут индивидуальные занятия. Я сам, признаться, люблю поставить вампиров на место. Думаю, мы с вами найдем общий язык. За внешним периметром Академии кипела жизнь. Несмотря на поздний вечер, люди и двуликие — Шли по своим делам, раскланивались знакомые, приподнимая шляпы, перекрикивались мальчишки-продавцы газет, посвистывали в воздухе летуны. Переодетая после занятий в скромное дорожное платье, я сидела на лавочке в ожидании скорого прибытия кареты Ера. Из ворот, коротко переговорив с охраной и оставив на артефакте запись о выходе, появились Родди и Кай. Подошли, осмотрели мои баулы-узелки и сели по обе стороны. — Как там Крис? — Еще не знаю. Видела его только днем, как и вы. — Но если позвала, значит, появилась новая информация. Кай извертелся на лавочке. Родрик внимательно ждал, подкручивая ус. Он тоже нервничал, но умел терпеть, в отличие от нашего активного друга. Я тщательно расправила складки серой чопорной юбки, пригладила выбившиеся из прически локон и сказала, глядя перед собой. «Вы с Крисом мои близкие, практически единственные друзья. У меня действительно появилась новая информация, которую я не могу разгласить в силу обстоятельств». «Ха!» — сказал Кай. «Да нам можно все сказать! Ты что?» «Ты уверена, что молчание не приведет к дополнительному риску, с которым ты можешь одна не справиться?» Осторожно спросила Родди. Я наклонилась к узлу с вещами, вытащила узкий конверт и передала его Родди. «Тут все, что я знаю. Если со мной что-нибудь случится...» Вскройте его, пожалуйста. «А мне?» — сказал Кай. «А ты сразу вскроешь». Со смешком ответила я, и он широко заулыбался в ответ. Аккуратно убирая бумаги во внутренний карман сюртука, Родерик не сводил с меня глаз. «Мари, но ты же не только за этим пригласила нас сюда. Конверт можно было передать и в академии». «Вот...» Такой, всегда видящий общую стратегию Родди. В будущем из него выйдет необычайно успешный судейский. Криса нужно спасать. Старший Ера сказал, что шансов почти нет. Мне нужна услуга. Значит, как новости сообщить, так она не может. А как услуга? Родди жестом остановил заворчавшего Кая. Но я не обиделась на медоеда. В глубине души, признаться, витали похожие мысли, и было стыдно, что я с ними так поступаю. Но я дала слово. Голос Родди был теплым и сочувствующим. Что от нас нужно? Мы знаем, что просто так ты сама не просишь. Как кошка в последнее время бродишь одна. Я виновата, пожала плечами, уже несколько смирившись со своей новой природой. Меня и сейчас тянуло все сделать одной. Я даже знала, как это можно провернуть. Но вовремя одергивала себя и заставляла больше полагаться на проверенных в переделках товарищей. Мне нужно, чтобы сегодня уже через час на перекрестке улицы Часовщиков и улицы Ветреной у Коновязи стояла пустая дорожная карета, Запряженная парой лошадей. Одеться лучше в темное, так как это место людное, торговое, таверны и магазины вокруг. Карета лучше старая, потому что о ней придется забыть. И ни в коем случае не оставайтесь рядом с каретой. Кай хохотнул. Прикрыл рот ладонью и сделал мне разрешающий знак, дескать. Давай, давай, жги. В это же время второй из вас должен ждать моего сигнала у забора особняка Ера. Мисс Деннери выскочила из дома первой. Очень уставшая и очень довольная. Остальных задержал дворецкий, перепутав вечерние плащи гостей. Птенец держался до последнего. Сопротивлялся до кровавых прожилок в напряженных глазах до трансформации. Но кто он такой, чтобы противиться своему сиру? Сначала она воздействовала аурой, а когда он выстоял, попросила разрешения у остальной комиссии проверить его на прямое влияние. Вампир с контролируемым даром просто подчинился бы ей а этот полыхнул во все стороны черными хаотичными действиями, показав себя во всей красе. После освидетельствования птенца отправили в его комнату, а комиссии пришлось детально записать произошедшее. Глупый птенец, отличный рычаг на семью Ера, который сейчас так нужен, Этель, был почти в ее руках. И она молодец. Выдержала все правила, не сказала ему самому ни слова, не издала ни одного приказа. Уставшая, но довольная собой Деннери прошлась руками по кожаному узкому корсажу, затягивающему до филигранной тонкости ее и так узкий стан. У забора возились темная фигура, перекидывающая вещи. «Они его сломали», — прошептал дрожащий голос девчонки, его бывшей невесты. «Эти ублюдки его уничтожают как личность. И так просто от него не отстанут». «Спеши!» Крис уже бежит к карете на пересечении часовщиков и Ветреной. Дальше отправиться к визийской границе. «Если успеешь, передай ему вещи». Это все, что я успела собрать. И она зарыдала. Да, госпожа, раздался учтивый голос с той стороны забора. А если, мистер. Продолжение разговора Этель не дослушала. Злая, как тысячи разозленных вампиров, она кинулась догонять срывающуюся с крючка жертву. Птенец! Ничего не может противопоставить словесной команде Создателя. Сейчас она прогонит его домой к Ера и Комиссии и заставит ползать на коленях, потому что побег от суда полностью лишил его гражданских прав и отдал под юрисдикцию Сира. Только бы успеть за спиной она услышала вой ужаса. Девочка обнаружила, что их подслушивали.